Глава вторая. Пришлось потратить последний обмылок, чтобы смыть себя грязь недельной давности, и вот я уже стою в здании администрации Кантона А и растираю безымянный палец правой руки. Церемония отсеивания — это, по сути, отбор пятикровок, людей, склонных к металлическому гену. Ровно 50 лет назад, после глобальной техногенной катастрофы, уничтожившей почти все человечество, начали появляться первые носители пятой группы крови — пятикровки. Только некоторые пятикровки являются носителями скрытого мутирующего гена, который способен сделать своего обладателя определенным металлом, человеком-мутантом, наделенным неординарными способностями. Металл обладает практической бессмертностью и способен превращать обычные вещи в металл, который он собой представляет. В течение прошедшего полувека выяснилось, что пятикровками — являются исключительно представителем мужского пола. Так что для девушек подобная церемония — банальная формальность, чему я несказанно рада. Перспектива пятикровия почти никого не радовала. Один раз в пять лет молодых людей от 18 до 22 лет в обязательном порядке сгоняют в здание администрации, чтобы извлечь из них образец крови. Этот процесс и называется церемонией отсеивания. Пятикровок отсеивают и увозят в Кархар, Остальные же вольны продолжать проживать свои жизни в поисках куска хлеба. С этого момента отсеянные пятикровки считаются пропавшими без вести. Об их дальнейших судьбах ничего не известно, отчего все убеждены в том, что с момента церемонии отсеивания пятикровки обречены на нечто ужасное. Все так считают не только из-за страшных сказок бабок повитух, но и потому, что по хорошим причинам люди без вести не пропадают. Пять лет назад, после предыдущей церемонии отсеивания, мой знакомый по имени Клайд, который зачастую помогал нам добывать такие дефицитные продукты, как сахар или дрожжи, не вышел из здания администрации. Разыскивая парня, чтобы сбыть ему пару куропаток, я узнала о его пятикровии на следующий день после отсеивания. Уже пять лет, как Клайд считался пропавшим без вести, а его семья, состоящая из трех женщин, Лишившись главы семейства, теперь едва сводит концы с концами. По старой памяти мы с эльфриком иногда заносим им что-нибудь из своих трофеев, если только можем позволить себе подобную роскошь. И кажется, если бы мы этого не делали, эти женщины умерли бы от беспросветного голода уже спустя год после пропажи своего кормильца. Однако, несмотря на то, что все были в курсе того, что дорога в Кархар ведет прямиком к забвению, а пятикровие — это приговор, только если ты не родился в трёх рубашках одновременно, Все равно находились безумцы, которые вызывались добровольцами. Таких людей называли тейсентаями или попросту самоубийцами. В конце концов, из тысячи молодых людей один раз в пять лет отсеивается лишь около десяти пяти кровок, поэтому все парни во время церемонии рассчитывают лишь на то, что вероятность услышать свое имя слишком мала. И только девушки перед отсеиванием могут спать спокойно. так как за полвека существования пятикровок еще не обнаружилось ни единой пятикровки без яиц. Если девушка и уезжала в Кархар, тогда она обязательно являлась Тейсентаем. В этом году в Кантоне А было всего лишь 397 молодых человек в возрасте от 18 до 22 лет, чьи безымянные пальцы должны были пострадать от иглы. Это вдвое меньше, чем в прошлый раз. Виной резкому уменьшению численности населения в А была эпидемия острого кишечного гриппа, вспыхнувшая четыре года назад и покосившая 26% кантона. Во время этой напасти людей срезало пачками до тех пор, пока Кархар не решил выделить партию инъекций для зараженных. В итоге эпидемия была остановлена, но за прошедшие три месяца мора население А резко сократилось. Стоя теперь в очереди, я осматривалась по сторонам, пытаясь отстраниться от общего ощущения паники. Просторный зал был разделен на три части. А. Сцена, на которой присутствовали послы Кархара. Б. Участок для тех, кто еще не сделал анализ крови. И В. Участок для счастливцев, успешно избежавших приговора. Каждые пять лет из Кархара прибывает пара металлов, которые стоят на сцене во время церемонии отсеивания, чтобы наблюдать за безошибочностью проведения мероприятия. На сей раз представителями являлись платина и ртуть. Платина был самым первым открытым металлом. Его открыли 28 лет назад, в 22-летнем возрасте, что означало, что сейчас ему должно было быть ровно 50. Однако он выглядел не старше 25 лет. Платина был широкоплечим крупным парнем, ростом около метра 80, с точенным телом, пышными черными волосами и красивыми широкими скулами, что автоматически делало боевой эталоном мужской красоты. Если бы не его отстраненный вид, который ясно давал понять, что ему наплевать на происходящее вокруг. Вторым металлом была ртуть, статная блондинка с волосами до лопаток и ногами от ушей. Она была настолько красивой, что от ее созерцания наверняка можно было бы ослепнуть, если бы на нее пришлось смотреть, не моргая дольше одной минуты. Однако ее красота всем своим видом источала опасность. На протяжении всей церемонии ртуть всем своим видом демонстрировала, что ей неприятно находиться среди оборванцев. И я была более чем уверена в том, что, будь ее воля, она бы перестреляла всех присутствующих лишь для того только, чтобы освободить себя от бремени присутствия в гнилом кантоне. Вот только она не была уверена в том, что в процессе не запачкает свои атласные серые перчатки, покрывающие ее руки до локтей. Ртуть была одной из двух металлов, которые являлись женщинами. Естественно, она не была пятикровкой, что делало ее существование в ранге металла загадкой. Ведь металлом может стать только пятикровка, а пятикровками являются только мужчины. Все предполагали, что ртуть — обычный тайсинтай, -тай, которому сделали переливание пятой группы крови. Однако никто в этом не был уверен на сто процентов. По сути, металлы должны были присутствовать на церемонии для того, чтобы воодушевить пятикровок и вселять в них надежду на то, что они тоже вскоре смогут обрести вечную молодость посредством своего возможного обращения в металл. Обычно это работает, но, судя по слухам, зачастую бывают срывы, когда молодые люди впадают в истерику от страха перед своим будущим, о котором люди распускают не самые лучшие догадки и совершают неудачные попытки самоубийств. В Кантоне А подобных инцидентов прежде не случалось, что немного успокаивало. Также, по непонятной мне идее, присутствие металлов должно было воодушевлять обычных людишек становиться тайсинтаями. Ведь это даст нам, оборванцам, возможность отправиться в Кархар, процветающую столицу голодающей страны. Если в других кантонах и были самоубийцы, то в кантоне и тайсинтаев не было вообще никогда. На стене за спинами платины и ртути, стоящих по две стороны сцены, высвечивался простой пример с решением. 285 плюс 112 равно 397. Это означало, что в зале присутствуют 285 парней и 112 девушек. В этом году неотсеянных было мало, из чего следовал вывод, что церемония должна пройти быстрее обычного. Змееподобная очередь, вьющаяся с перекрытого ликторами входа, быстро продвигалась к сцене. Вначале шли парни, сразу за ними следовали девушки, с неприкрытым облегчением, перешептывающейся между собой о том, что рады тому, что появились на свет в ранге слабого пола. Мне же хотелось поскорее уколоть палец и, оказавшись в толпе счастливчиков, с облегчением вывалиться из этого здания, чтобы крепко обнять ожидающего меня снаружи эльфрика. Мы с дядей редко обнимались, но всякий раз делали это так, словно больше шанса нам может не представиться. Этим утром мы обнялись. Окунувшись в мысли об Эльфрике, с которой мы договорились сразу после церемонии отправиться в пекарню, чтобы обменять куропатку на яблочный пирог у старика-пекаря, я на минуту забыла о том, что уже у четверых парней, стоящих возле ртути, жизнь, скорее всего, бесповоротно разрушена. А если судить по их лицам, окончена. Улыбаясь воображаемому Эльфрику, я перевела взгляд со стены, на которой медленно таяли цифры, обозначающие количество непроверенных людей, И неожиданно встретилась с холодным взглядом платины, который выражал полное безразличие, но, скорее, не к моей персоне, а ко всему происходящему вокруг. Я резко опустила голову, чтобы не привлекать к себе внимания, и начала потирать руками бедра. Моя майка, мешковатые штаны и кроссовки с пробитой гвоздем-пяткой были черного цвета не потому, что черный мой любимый цвет, а потому что он лучше всего скрывал грязь. Естественно, Эльфрик настоятельно посоветовал мне перед церемонией выстирать свою лучшую одежду. Однако едва ли стирка в итоге смогла спасти мой внешний вид. Даже распущенные черные волосы, которыми я прежде гордилась, на фоне атласных локонов ртути выглядели дешевым ширпотребом. Около получаса я смотрела в спину парня, стоящего впереди меня, который был всего на пару сантиметров выше моей головы. Он был одет в выцветшую коричневую футболку, и, судя по частым почёсываниям головы, в его отросших волосах явно бродил целый выводок блох. Мне каждое лето приходилось бороться с этими паразитами при помощи раствора полыни, пижмы, соды и прочих премудростей, так как Эльфрик не одобрял моего желания состричь волосы. И хотя я была в курсе того, что блошиной фермой в кантоне А заведуют каждый второй человек, и каждый первый пес стоять возле парня, который в силах побрить голову, чтобы не раздирать ее в кровь, Было немного неприятно. Я была первой девушкой в строю, следующим сразу за строем парней. Поэтому, когда дело дошло до последнего парня, стоящего как раз передо мной, я с облегчением выдохнула, предчувствуя близкое завершение церемонии. На сцене все еще стояло только четыре пятикровки, что было редкостью, так как обычно в кантоне А набиралось от десяти до пятнадцати человек. Нынешние счастливчики толпились за спиной ртути, всего в шаге от холодной блондинки, так как по правилам церемонии отсеянные парни должны были стоять со стороны женщины-металла, а девушки — со стороны мужчины-металла. Из-за того же, что Тейсентаев Тая в кантоне А никогда не было, первая часть сцены за спиной мужчины-металла всегда пустовала. Задача очередников была проста. Подойти к столу, за которым сидел медик из Кархара в сюрреалистическом белоснежном халате и стерильной повязке на лице, словно боится подцепить какую-нибудь гадость от контакта с местным населением, протянуть правую руку, почувствовать укол в безымянный палец, услышать «чисто» и отправиться к толпе, которую миновал Дамоклов меч. Если доктор вместо слова «чисто» начинал зачитывать личные данные стоящего перед ним человека, это считалось прямым оглашением пятикровия. Зачитка личных данных делалась для того, чтобы формально познакомить присутствующих с новобранцем. Однако все прекрасно понимали, что всем глубоко наплевать на то, как именно зовут несчастного и какой у него рост. Парень, стоявший передо мной, сделал пять шагов вперед за очерченную желтую линию, протянул руку и спустя несколько секунд, берущий анализ крови медик, вдруг начал произносить. сол Вега, 22 года, 3 месяца, 4 дня от рождения. Рост метр семьдесят четыре. Вес 65 килограмм. Светлый шатен. Цвет глаз Карий, пятикровка. Прошу подняться на сцену. Нет! Спустя пару секунд гнетущей тишины раздался приглушенный выдох парня, и, замотав головой, он вдруг сделал шаг назад. Ликторы, стоящие по две стороны от ступеней, ведущих на сцену, сдвинулись со своего места. Но парень неожиданно достал из-за пазухи пистолет и выстрелил себе в висок. Все произошло так быстро, что я даже не успела испугаться. Секунда, и на меня что-то попало. Еще секунда, и парень лежит у моих ног. Толпа девушек за моей спиной мгновенно начала визжать. Парни из толпы чистых начали гулко реагировать, и только я замерла на месте, глядя широко распахнутыми глазами на лужу крови, вытекающую из головы незнакомца, распластавшегося прямо передо мной. Моя правая рука была забрызгана его бордовой кровью, и я почти была уверена в том, что на лицо мне тоже попало. Лекторы начали стучать дубинками по счетам, и это достаточно быстро заставило толпу умолкнуть. Спустя минуту два ликтора за руки вытащили тело пятикровки из здания администрации. Когда ответственный за проведение церемонии ликтор прекратил выяснять, как именно самоубийце удалось пронести оружие в здание, с учетом того, что всех на входе обыскивали, и толпа наконец смолкла, в воздухе повисла режущая перепонки тишина. Я все еще ошарашенным взглядом смотрела на лужу крови, медленно подступающую к моим ногам, из последних сил подавляя зудящее желание стереть капли чужой крови с моей побледневшей руки. «Покончим с этим», — злобно прорычал ликтор, стоящий передо мной и столом, за которым сидел медик, после чего добавил. «Следующий». Я была удивлена тому, что у меня получилось двинуться с места. При том, что теперь я ощущала себя ледяной глыбой, которая едва ли способна была передвигать свое тело самостоятельно. Аккуратно обойдя кровавую лужу, я остановилась напротив стола медика и замерла. «Руку!» Невозмутимым уставшим тоном произнес мужчина в белом халате, но я пропустила его требования мимо себя, все еще пребывая в шоке. «Руку!» Более настойчиво и громко повторил медик, что, наконец, заставило меня прийти в себя. Быстро заморгав, я протянула правую руку вперед, после чего к моему безымянному пальцу поднесли синий прямоугольник, из которого внезапно вынырнула игла, едва ли не пронзившая мой палец насквозь. Поморщившись, я перевела взгляд на четверых парней, стоящих на сцене возле ртути, затем на толпу чистых, и впервые за всю свою жизнь положительно отнеслась к тому факту, что рождена девушкой. Я снова посмотрела на медика, который уже успел опустить образец моей крови На одноразовый диск прозрачного цвета. Внезапно на мониторе его компьютера появилась моя фотография, которая была сделана днем ранее. Накануне перед церемонией отсеивания все ее участники проходят медосмотр в фельдшерском пункте, где измеряют рост и вес и фотографируются для личной анкеты. Т.Д.С. вдруг произнес мое имя медик внезапно охрипшим голосом, отчего мое сердце сразу же остановилось в рывке. Восемнадцать лет. и 21 день со дня рождения. Рост метр семьдесят два, вес шестьдесят два килограмма. Брюнетка, цвет глаз голубой. Хм, пятикровка», — нахмурившись, добавил мужчина. В пространстве повисла давящая тишина. Кажется, я умерла на месте. Округлив глаза, я мысленно кричала на медика о том, что это невозможно, так как я девушка, а девушек-пятикровок не существует. Однако он не спешил произнести «Прошу подняться на сцену», что все еще подогревало во мне надежду на изменение результатов теста. «Руку!» — вдруг повторно попросил медик, и я снова протянула свою уже окоченевшую ладонь, вложив её в облачённую в латексную перчатку руку медика. Он протер мой пострадавший палец проспиртованным куском стерильной ваты и снова проколол его, в чем не было абсолютно никакой необходимости. так как из предыдущего прокола кровь еще хлестала бурным потоком. Снова опустив образец моей крови на новый одноразовый диск, он посмотрел на монитор, на который сию же на повторно высветилась моя анкета. т снова повторила озадаченным голосом медик. «18 лет и 21 год со дня рождения. Рост — метр семьдесят два. Вес — 62 два килограмма. Брюнетка. Цвет глаз голубой. Пятикровка. Кажется, все присутствующие замерли в попытке поразить меня молнией, чтобы облегчить мою участь. Неожиданно медик схватил меня за правое предплечье, после чего воткнул огромную железную иглу глубоко в мое предплечье и не самым безболезненным способом выкачал из моей вены целых 5 мл крови. Вслушиваясь в гнетущую тишину, повисшую в зале, я пыталась не скончаться от испуга на месте. Через несколько секунд после взятия крови из моей вены и ее анализа Медик вновь посмотрел на меня, строго нахмурив лоб. «Венерическими заболеваниями не страдает». После этих слов он резким движением медицинского лезвия срезал с моего правого запястья резиновый напульсник красного цвета, на котором черными буквами было выдавлена надпись «Заражена». «Прошу подняться на сцену».